Поежился Роланд. Не нравится мне все это! Проворчал Макмиллан, раскуривая огрызок сигары. Очень не нравится. Пять контрольно-пропускных постов и все пустые, словно после прошедшей эпидемии. Над остальной местностью царит солнечный день, а над горами подозрительные грозовые образования словно не от мира сего. Будем ехать только вперед, пока не упремся в препятствие. Что-то подсказывает мне, что вьетминцам сейчас совсем не до нас. Что слышно от группы «Б» и «Дельта»? Морская высадка завершилась? На все Береговая батарея обезврежена, плаздарм захвачен. Передовые подразделения начали продвигаться в сторону города, не встречая почти никакого сопротивления. Информации очень мало. «Дельта» дали понять, что не обязаны отчитываться передо мной, а подчиняются непосредственным приказам Трутмана. Ну и хрен с ними, нам сейчас не до них. Тормозите! – заорал Мордыхай, хватаясь за рычаги управления – «Стоп!». Ухватившись за рычаг стоп-крана, Максим тоже увидел на путях спученные рельсы. Кто-то взорвал железнодорожный мост сразу за поворотом дороги. Дальнейший путь перегораживала быстрая река, куда рухнули арочные конструкции, торчащие из воды, как ребра гигантской рыбы. «Кажись, приехали», – подвел итог Тони и раздраженно сплюнул. Спрыгнув с бронепоезда на землю, все собрались на краю крутого обрыва, с недоумением глядя на груды вспухших, на жаре человеческих тел, выброшенных из воды на песок. Туча насекомых облепила трупы, жадно пожирая разлагающуюся плоть. — Здесь что, произошли массовые расстрелы и репрессии? — присвистнул Ковальский. — Сомневаясь, — пробормотал Першин, с брезгливостью разглядывая груду тел. Эти бедолаги зачем-то взорвали мост а потом поубивали друг друга. Вон тот до сих пор сжимает нож, который воткнул приятеля у глаз. А у тех, что ближе к нам, есть ожоги вокруг раны на висках, что говорит о том, что они попросту застрелились. Но для чего? Бессмыслица какая-то, чтоб не провалиться прямо в ад. Может от местные сумасшедшие сбежали из дурдома. Тревожно покосившись на сверкающей над горами молнии, Максим почувствовал, как по спине меж лопаток медленно покатились ручейки холодного пота. Никогда прежде он не сталкивался с такими странными проявлениями безумия и теперь не знал, как на это реагировать. Суеверный ужас умолял его бежать отсюда без оглядки, но неистребимая тяга объяснить все с научной точки зрения и разобраться в загадках толкали только вперед навстречу неизведанному. Еще раз затянувшись сигарой, щелчком отправил ее в гору трупу. Быстро передернул затвор автомата. Больше не оставалось сомнений. Скорее всего, их никто не потревожит до самого объекта, спрятанного где-то в горах, но вот что их там ждет, одному Богу известно. Это можно будет выяснить, только добравшись до места, если, конечно, они смогут туда попасть. Дальше пешком, девчонки, сказал Максим, незаметно перекрестившись. Мрачные, словно туча, пирс и хок замыкали отряд, стараясь засечь любое движение, пусть даже это будет человек, который откроет по ним огонь из автомата, им было уже все равно. Главное снова почувствовать себя живым в этом безжизненном крае загадок и странностей, где чувствуешь себя словно во сне, или того хуже, на том свете. Перебравшись брод на другую сторону реки, группа уже не таять шла в открытую по разбитой дороге. Вдоль нее по обочине застыло множество разнообразного транспорта, начиная от велосипедов и грузовиков и заканчивая бронетранспортерами и танками. Никого в них не было, что добавляло ситуации еще более запутанный характер. Заглядывая под капот каждого встречающего транспорта, разведчики видели одну и ту же картину – сожженный дотла аккумулятор. Как будто над местностью использовали мощную электромагнитную бомбу с функцией резонанса цепи. На КПП у высокого забора под напряжением, за которым дорога упиралась уже взяв тоннеля ведущего прямо в гору, также не было ни единой души. Оглушительно звенящий в тишине охранной будки телефон долго никто не решался поднять, чтобы послушать, кто звонит. Наконец, решившись, капитан Макмиллан осторожно приложил микрофон к уху. Он услышал в трубке только оглушительный вой сирены. Наверное, на том конце просто бросили трубку и, судя по всему, к ней больше не подходили. Но вызов все это время продолжался. Странно. «Движение на 12 часов», — предупредил Пирс, припадая на одно колено. Остальные вжали землю, нацелив оружие на семенящего мелкой походкой человека в изодранном в лохмотьях и кровавленном скафандре биологической защиты потеряно бредущего из тоннеля в их сторону. Если судить по его бледной коже и светлым волосам, это был не коренной эпсилонец, а скорее всего землянин, один из военных специалистов. В пользу этого предположения говорил символ земли на его шлеме – глобус в оправе из оливковых ветвей. «Пристрелить его?» – деловито предложил Мордыхай, держа фигуру человека на прицеле. «Погоди, что-то с ним не так», – забеспокоился капитан, наблюдая за раскачивающейся фигурой человека. «Если удастся взять живым, плените. Нам нужен язык». Приближающийся человек был явно не в себе, вяло махал перед лицом руками, словно отгоняя невидимых мух, а иногда вдруг начинал кружиться юлой вокруг собственной оси. «Эй, дружок, иди к нам. Здесь еще кто-нибудь есть?» – окликнул его Тонипо. Апатично посмотрев в его сторону, сумасшедший обессиленно упал на колени и уткнулся лбом в пыльную землю. Он целую минуту рыдал и бился от смеха в истерике, прежде чем резким движением извлек откуда-то из лохмотьев скафандра вороненный ствол пистолета и быстро сунул себе в рот. Резкий хлопок выстрела, и голова человека разлетелась на части, забрызгав землю кровью и ошметками мозга. Тело завалилось на бок, и после нескольких конвульсивных движений застыло. Разведчики в изумлении переглянулись, ощутив секундный страх. «Ну ни хрена себе!» воскликнул Хок, переводя взгляд на капитана. «Что это было, сэр?» «Если местность заражена неведомым нам вирусом, мы уже как пить дать инфицированы», — сказал Першин. Догадка, как всегда, пришла слишком поздно, чтобы было возможным что-то предпринять. Проведя над трупом небольшим сканером и взяв для образца на анализ несколько капель его крови, Першин развеял страхи, сообщив, что никаких неведомых вирусов в крови не обнаружено. «Сканер может, конечно, и ошибаться», — нехотя добавил он, — «но это уже из области фантастики. Даже если тело инфицировано чужеродными микроорганизмами, сканер бы это точно выявил. Боюсь, друзья, дело тут совсем не в вирусе». «А в чем же тогда?» — жадно спросил Ковальский, все это время пугливо озирающийся по сторонам. «Хочешь сказать, что он вышиб себе мозги только из-за того, что вспятил?» «Вот именно. Сканер энергетических сигнатур указывает, что перед тем, как застрелиться, этот бедолага испытывал на себе мощнейшее воздействие электромагнитного поля просто фантастической силы. Это выражается в особой электронной окраске мозга в оранжевый цвет при норме бледно зеленую Альфа-волны буквально вскипятили нейроны мозга, и если бы он не застрелился, скорее всего, умер от последствий. Некроза тканей. Он и все в округе в радиусе поражения стали жертвами использования какого-то нового психического оружия. И если это подтвердится, нам здорово повезло, что в момент испытаний мы были достаточно далеки от эпицентра. Иначе сами превратились бы в пускающие слюни овощи. — Кончай базар! — отрезал капитан. — Внутри горы разберемся, что почем. — Мы идем внутрь? — поежился Ковальский. — Это не входит в нашу задачу. Мы должны всего лишь найти этот объект и вызвать подкрепление. — Эй, обмылок, отставить разговоры! – рябкнул Максим, ощущая приступы гнева – «Не нервируй меня, сынок, или останешься здесь в гордом одиночестве!» Насупившись, Ковальский раздраженно подчинился, встав рядом с Першином. Тот ответил презрительной ухмылкой, вызвав у Ковальского новую бурю раздражения и злобы. Сняв с мертвого тела ученого стопку разноцветных сим-пропусков, группа смело сошла под своды зловещенной висающего свода пещеры. Под ногами, словно живая, колыхалась туманная дымка, Где-то вдали, не смолкая, орала сирена тревоги, гулким эхом отдаваясь в бетонных стенах. Соваться на базу было верхом опрометчивости, но каждый тешил себя надеждой, что, скорее всего, после испытания оружия из персонала не осталось живых никого, а кто остался, с теми будет нетрудно справиться. Стараясь не громыхать ботинками по выложенному плиткой полу, никто не заметил, когда закончился тоннель, и начался серый коридор с открытыми настежь дверьми, помеченными цифровым кодом и иероглифами письменности Кхмера. В комнатах царил беспорядок, как будто кто-то намеренно подбрасывал в воздух папки с секретными документами, а потом отплясывал на них зажигательную джигу-дрыгу. «Проверьте коридор», – распорядился капитан и указал на Мордыха и Роланда. Сорвавшись с места, они побежали вперед, стараясь держаться ближе к стенам, чтобы укрыться в небольших нишах, если по ним вдруг откроют стрельбу. Подняв с пола кипа бумаг, Максим при свете аварийной лампы стал внимательно их изучать. Документы оказались при любопытного содержания. Так, например, здесь были представлены результаты исследований некого устройства, обозначенного как ретрансляторы массы для трансферта материальных объектов на огромные расстояния, сравнимые с межзвездными. Дух захватывало от одних только цифр, не говоря уже обо всем остальном, что касалось математических формул расстояния и скорости в трехмерном пространстве. Исследователи объекта также скрупулезно замеряли расход энергии и габариты грузов, отсылаемых согласно документам прямиком в Солнечную систему на Землю, а также на другие планеты Содружества. Очень интересно» Максим усилием воли заставил себя оторваться от чтения секретной документации. «Жаль, нет времени на это занимательное чтиво. Берите все, что сможете унести» Сунув первую попавшуюся под руку стопку документов в свой тактический ранец, Максим быстрым шагом вышел в коридор, чуть не сбив с ног высокого старика в изодранных лохмотьях. «Твою мать» От неожиданности Максим чуть не подпрыгнул на месте. Резко прижав старика к стене, приставил к его лицу ствол пистолета. Углядевшись в ничего не выражающие водянистые глаза, понял, что столкнулся с очередным проявлением саннамбулизма или, точнее, безумия. Остальные члены группы собрались вокруг, разглядывая незваного гостя. Ир, сынок, напомни мне всыпать как следует мордыхаве Роланду за то, что пропустили его мимо своих глаз и ушей», — попросил капитан. А потом, как следует, встряхнул лязгнувшего зубами высокого старика. — Кончай симулировать сумасшествие, старина. Говорить можешь? — Демоны иллюзии, они убивают, внушая ужас, используя наши страхи в качестве оружия подозрения и переживания, — быстро забормотал Безумец, — бойтесь собственных мыслей, но даже больше ближнего своего, ибо он может стать твоим палачом. И что за херню он несет?» Ковальский достал из ножен сверкнувший нож. Иллюзии реальной жизни, как сладкий сон, в котором застрял и никак не можешь проснуться, как явь, в которую не веришь, как смерть, оборвавшую мечты и чаяния. «Вот черт!» Першин схватил старика за плечи и подвел поближе к свету лампы. «Не может быть! Вы не узнали? Это же мать его председатель Ли собственной персоной!» Иди ты! Макмиллан пристально посмотрел в изученное по фотографиям лицо. Ты прав, меня вели в заблуждение эти окровавленные лохмоти. Так давайте его поскорее прикончим и уйдем к какой-то матери из этого жуткого места, предложил Ковальский, пытаясь воткнуть нож в горло Ли, и лишь своевременное вмешательство Першина, выбившего его из рук, спасло правителя в Ютмине от быстрой и неминуемой гибели. Ты с ним заодно! Взвизгнул Ковальский и направил на Першина автомат. «Стоп! Хватит!» — ряхнул Максим. «Только ваших разборок тут не хватало! Отставить!» «Он первый начал!» — буркнул Першин, опуская автомат. «Первым начал! Мы что, в детском саду?» — зло осадил капитан, оборачиваясь к старику. «Что здесь творится, черт подери? Мы здесь меньше пяти минут, а уже готовы убить друг друга!» Впервые на измученном лице старика мелькнула понимающая улыбка. Вы тоже слышите их голоса. Хорошо. В вы тоже умрете, как остальные мои люди. Но ну, это мы еще поглядим. В какой стороне установка? Пирс в полглаза наблюдал за Тони, готовую скинуть оружие и пристрелить его, пока тот не совершил с ним это первым. Недаром Хок так странно смотрел на него на лодке, словно собираясь вогнать нож под лопатку при первом удобном случае. Он что-то задумал, но для этого ему необходимо зачем-то избавиться от него Пирса, единственного опасного свидетеля, знающего про Красный Лотос и все его темные дела. Тони По в свою очередь приглядывал за Сергеем, выжидая момент, когда станет возможным незаметно отделиться от группы и первым найти этот проклятый артефакт. Достаточно будет открутить или отломать кусочек, пусть даже самый незначительный, и он на всю оставшуюся жизнь обеспечит себя и своих детей на несколько поколений вперед. Но сперва необходимо избавиться от слежки в лице бывшего приятеля, не спускающего с него глаз. Он как зыркает из дальнего угла. Наверное, сам мечтает первым добраться до этого инопланетного дерьма и забрать себе все. Недаром по возвращению в Лангуэй забрал себе весь его наркотик, отдав лишь только когда понял, что его невозможно вынести из окружения. Проклятый тихушник. Выродок, принесший в жертву долг и честь на алтарь собственной походи. Пусть еще хоть раз только заикнется от долги. «Нам необходимо знать, что произошло на последней стадии эксперимента», — продолжал допрос капитан, раздражаясь все сильнее от ехидного смеха председателя Ли. Вы меня слышите? Понимаете, черт подери, что произошло с персоналом? Зачем вам знать путь в ад, когда вы уже в нем? Хихику старик. Глупцы! Бегите, пока можете. Вы ничего не понимаете, но скоро поймете, только будет слишком поздно. Послушайте, мы вас не тронем. Просто скажите то, что мы хотим знать. Олухи, жалкие черви... Задергался в его руках Лея. «Мы залезли в дела вселенной, не понимая, что творим. Слепцы и дураки! Мы лишь жалкие песчинки на ветру!» «Мне всё это дерьмо уже надоело», — борчал Першин, меря шагами комнату. «Бесполезное занятие, даже к бабке не ходи, чтобы понять, что он безумен. Но в одном он прав, нужно сваливать отсюда, пока из хайку не подоспело подкрепление. Обстановка постепенно стала напоминать дурдом, в котором каждый варился в собственных мыслях и переживаниях, с величайшим подозрением, относясь к окружающим. Бред старика лишь подливал масло в огонь, готовый перехлестнуть за край чаши терпения и перерасти в неконтролируемый пожар насилия в отряде. — Пойду найду Мордыхая Роланда, — сказал Пирс, направляясь к выходу. — Не так быстро, дружище! Ему перерез бросился Хок, скривив лицо в злой гримасе. «Я пойду с тобой, чтобы ты случайно не потерялся по дороге!» «Першин, гавальский, пойдете с ними!» Не оборачиваясь, приказал капитан, «Я вас догоню!» Пирса это более чем устраивало. Можно было не опасаться внезапного удара в спину, когда рядом с тобой идут товарищи по оружию. Напрочь, игнорируя стерзанные трупы, разбросанные в живописном беспорядке в коридорах, четверо утомленных ходьбой бойцов решили немного передохнуть, заодно дождаться прихода командира. Вот только место для этого выбрали не совсем обычное. На краю узкого скального уступа, с которого открывался обзор на титанических размеров пещеру, в центре которой пульсировало нестерпимым светом бесформенное нечто размерами с пятиэтажный дом. Стелящийся по земле туман вылетал именно оттуда, расходясь волнами по всему полу пещеры. Мощные лучи прожекторов были нацелены на конструкцию, отдаленно похожую на переплетение в вино круга оленя. В окутанном молниями портале мелькали какие-то человекообразные фигуры. Разобрать детали мешало расстояние, оставляющее желать лучшего освещения. Рядом с этой хреновиной застыло удивительное скопление военной техники и трупов персонала военной базы. Четверка людей, сидя на краю обрыва, спокойно наблюдала за всем происходящим, умом летая каждый в своем иллюзорном мире. Никто из них не видел ни пещеры, ни артефакта, ни тем более ни человеческих созданий с огромными головами и глазами-плошками на пол лица. лица людей одухотворенно смотрели в пустоту, а сердца быстро колотились от переживаемых заново ужасных событий, ставших неотъемлемой частью их жизни. Медленно раскачиваясь в так детской песенке, звучащей в голове, Пирс видел себя снова маленьким, когда его мать еще была живой, а младшего брата не было и в помине. Слушая по головизору детскую песню, он весело болтал детскими ножками. Сидя на открытой веранде их старого дома, жадно уплетал легкий завтрак, состоящий из молока и печенья. Хлопнула входная дверь. На веранду зашел его брат Александр, старше его почти на 10 лет. Серьезный и мечтательный не по годам мальчишка взял его за руку и насилу потащил за собой на улицу, в то время как мимо них прошел пропавший потом и злобой отчим, сжимающий в руках аркаичный короткоствол. Ирс пытался вырваться из рук брата, пробовал кричать и упираться, но тот был старше и сильнее. Захлопнувшаяся за ним дверь отчасти заглушила крики матери и последовавшие за ними глухие хлопки выстрелов. Тогда, подобрав из земли первый, попавший под руку твердый предмет, Сергей что из силы ударил им по ноге брата, слыша из его рта далеко не детский вопль, похожий на рев раненого буйвола. Солнечный мир постепенно померк, и он снова оказался в пещере на этот раз стоявшем, напротив прыгающего на одной ноге тонипу. Он хотел подойти к нему и помочь, но пространство перед ним снова заволокла туманная дымка, обернувшаяся разбушевавшейся песчаной бурей, какие не на астере весной. Закрывая лицо куском рубахи, он через силы шелки едва видимой в серой мгле заправки, с трудом удерживая равновесие под мощными порывами встречного обжигающего воздуха. Иногда его стопа как будто замирала над пропастью, и он был вынужден искать обходной путь. Вокруг в пыльном марьеве, маячили какие-то силуэты людей, иногда даже натыкаясь на него, но почти сразу отходили в сторону.